От автора. Мне выпала на долю производить расследование об убийстве государя императора Николая II и его семьи. В пределах права я старался сделать всё возможное, чтобы найти истину и соблюсти её для будущих поколений. Я не думал, что мне самому придётся говорить о ней. Надеюсь, что я установлю своим авторитетным приговором русская национальная власть Но суровая действительность не сулит для этого благоприятных условий в близком будущем, а неумолимое время кладёт на всё свою печать забвения. Я отнюдь не претендую, что мне известны все факты и через них вся истина, но до сего времени она мне известна более, чем кому-либо. Скорбные страницы о страданиях царя Говорят о страданиях России. И, решившись нарушить обет моего профессионального молчания, я принял на себя всю тяжесть ответственности в сознании, что служение закону есть служение благу народа. Знаю, что в этом исследовании на многие вопросы не найдет ответа в пытливый ум человеческий. Оно по необходимости ограничено, ибо основной его предмет — убийство но потерпевший от преступления носитель власти верховной правивший многие годы одним из могущественнейших народов как и всякий факт оно совершилось в пространстве и времени и в частности в условиях величайшей борьбы народа за свою судьбу оба эти фактора личность потерпевшего и реальная действительность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 Никакой исторический процесс немыслим вне представлений прошлого. В этом нашем прошлом тяжкое злодеяние убийство царя и его семьи. Правдивым рассказом я полагал бы послужить моему родному народу. Поэтому и помня слова великого русского историка, я старался, как не соблазнительно ярки порой были мои личные воспоминания пережитого излагать факты основываясь исключительно на данных строгого юридического расследования надо сначала знать как оно было построено организация расследования даты везде указываются по новому стилю там же где употреблён старый стиль это оговаривается 25 июля 1918 года город Екатеринбург, где содержалась в заключении царская семья, был взят от большевиков войсками Сибирской армии и чехами. 30 июля того же года началось судебное расследование. Оно возникло у судебного следователя по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Намёткина в обычном законном порядке в силу предложения данного прокурором суда 30 июля за номером 131. В России было три категории судебных следователей: первая участковый, вторая по важнейшим делам и третья категория по особо важным делам, делившаяся по степени важности самих дел. Эта важность определялась прокурорским надзором, и, следствия у следователя по важнейшим делам возникали по предложениям прокурора суда у следователя по особо важным делам по предложениям прокурора суда прокурора палаты или министра юстиции как генерал прокурора 7 августа 1918 года Екатеринбургский окружной суд в общем собрании своих отделений поставил освободить намёткина от дальнейшей работы по делу и возложить её на члена суда Сергеева. Такая передача была вызвана с одной стороны поведением самого намёткина, с другой обстановкой того времени. Перед лицом фактов, указавших на убийство, если не всей царской семьи, то по крайней мере самого императора, Военная власть, единственно обеспечивавшая порядок в первые дни взятия Екатеринбурга, предъявила намёткину, как следователю по важнейшим делам, решительное требование начать немедленно расследование. Опираясь на букву закона, намёткин заявил военной власти, что он не имеет права начинать следствие и не начнёт его, пока не получит предложения от прокурора суда какого и в первые дни освобождения Екатеринбурга отсутствовал. Поведение Намёткина вызвало большое негодование по его адресу и в военной среде и в обществе. В чистоту его беспредельного уважения к закону не верили, одни обвиняли его в трусости перед большевиками, продолжавшими угрозить Екатеринбургу, другие шли в своих подозрениях дальше. Естественным выходом из создавшегося положения была бы передача дела судебному следователю по особо важным делам в участок которого входил Екатеринбург, но Казань, где проживал этот следователь, была отрезана от Екатеринбурга большевиками. По предложению прокурора суд передал дело члену суда Сергееву, что в некоторых случаях разрешалось специальным законом. В первые месяцы, когда Сергеев ввёл свою работу, вся свободная от большевиков территория России от Волги до океана представляла собой конгломерат правительств, ещё не объединившихся в одно целое. Такое объединение произошло 23 сентября 1918 года в Уфе, где для всей этой территории возникло одно правительство в лице директории из пяти лиц. 18 ноября 1918 года верховная власть сосредоточилась в руках верховного правителя адмирала Колчака. 17 января 1919 года за номером 36 адмирал дал повеление генералу Дитрихсу, бывшему главнокомандующему фронтом, представить ему все найденные вещи царской семьи и все материалы следствия. Постановлением от 25 января 1919 года член суда Сергеев в силу повеления Верховного правителя как специального закона выдал Дитрихус подлинное следственное производство и все вещественные доказательства. Передача была совершена в строгом юридическом порядке в присутствии прокурора суда и Орданского. В первых числах февраля месяца генерал Дитрекс доставил все материалы в город Омск в распоряжение верховного правителя. Высшей власти представлялось опасным оставлять дело в общей категории местных и Екатеринбургских дел, хотя бы уже под ним в стратегическом соображении, казалось необходимым принятие особых мер для охраны исторических документов. Кроме того, дальнейшее нахождение дела у члена суда неоправдывалось уже задачами работы. Выяснилась необходимость допросов весьма многих лиц рассеянных по всей территории Сибири и дальше, а член суда прикован к своему суду. Наконец, самая передача дела Сергееву, являвшаяся с окомпромиссом, противоречила основному закону, возлагавшему производство предварительных следствий на особый технический аппарат судебных следователей. 5 февраля меня вызвал к себе адмирал. Я был приглашён им как следователь по особо важным делам при Омском окружном суде. Он приказал мне ознакомиться с материалами следствия и представить ему мои соображения о дальнейшем порядке расследования. 6 февраля я защищал перед адмиралом следующий порядок. Первое Расследование должно быть построено на началах закона, как это делалось и до сего момента уставом уголовного судопроизводства. Второе. К нему должны быть привлечены в достаточном количестве судебные следователи, ибо оно недоступно физическим силам одного лица. Третье. Во главе расследования должна стоять не коллегиальная, а единоличная, авторитетная власть. Она представлялась мне в лице сенатора с опытом в следственной технике. Но суровая действительность была жестока к нам. В далёкую Сибирь не пришли такие сенаторы, отсутствовали и рядовые техники, так как Сибирь почти не знала института судебных следователей, иные боялись связать свою судьбу с опасным делом. При вторичном свидании в тот же день 6 февраля адмирал сказал мне, что он решил сохранить обычный порядок расследования и возложить его на меня. 7 февраля я получил предложение министра юстиции о производстве предварительного следствия и в тот же день принял от генерала Дитрикса все акты следствия и вещественные доказательства. 3 марта перед моим отъездом к фронту адмирал нашел необходимым оградить свободу моих действий особым актом. Он принял лично на себя моральную заботу о деле и указал в этом акте, что следствие, порученное мне в законном порядке, имеет источником его волю. Эту заботу он проявлял до самого конца. После его гибели я прибыл в Европу, где моя работа заключалась в допросах некоторых свидетелей. Я указал в главных чертах основания, на котором было построено судебное расследование, имея в виду укоренившееся в обществе ошибочное представление об этой стороне дела и в частности о роли в нём генерала Дитрихса. К моему прискорбию, он и сам не удержался на высоте исторического беспристрастия, и в своём труде объявил себя высшим руководителем следствия. Дитрихс. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. Часть 1. Страница 14. Это неправда. Генерал Дитрихс, пользуясь в военной среде уважением и авторитетом, оберегал работу судебного следователя более, чем кто-либо. Ему более чем кому-либо обязана истина. Но ее искала не военная, а судебная власть, имевшая своим источником волю верховного правителя. И, конечно, генерал Дитрикс работой судебного следователя никогда не руководил и не мог руководить, хотя бы по той простой причине, что дело следователя, как его столь правильно определил великий Достоевский, есть правительство свободное творчество Я излагаю результаты преемственного судебного расследования в основе его лежит закон, совесть судьи и требования науки и права